В машинах сидели откормленные, хорошо одетые мужчины и, нетерпеливо барабаня пальцами по рулям, ожидали занятых покупками жен. Другие, расположившись в кафе, дерзко пялили глаза на красоток, демонстрировавших свои прелести с не дерзостью. Про себя я заметил, что Берни этот город понравился бы. У меня, по первому впечатлению, он также не вызвал неприязни.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 Когда я приблизился, он флегматично уставился на меня холодным, недружелюбным взглядом. Это твоя? он кивнул на машину так, будто замечать ее было ниже его достоинства. Моя кротко ответил я. Чтобы понять, что он раздражен, не нужно было быть психологом, но я не знал, чем вызвано его раздражение. Ты находишься в тампасити, произнес он в чекане каждое слово. У нас принято ставить автомобиль аккуратно. У тебя задние колеса за белой чертой. Я оглянулся на сверкающий Роллс-Ройс, ставший сзади моей машины. Левые его колеса залезали за белую черту на добрых три фута. Но все-таки это был Роллс-Ройс, последней модели а не старенький Бьюик. Э -э, виноват я новичок в городе.